А он, Дмитрий Михайлович, у себя в Мугреве сидит, с добытой. Только и слава осталась, что собор Казанской на пожаре построенный. До тех мест гнал он врагов на московском разорении. Пора в монастырь идти, схему принять. И имя выбрал князь. Козьмой будут его в схеме звать. Миноча именем. Идёт Дмитрий Михайлович из сада в поле, рожь везут. В такую осень под Москвой бились. Хороша была битва под Москвой. А крестьян из Осигова монастыря, что Жигимунда разбили, с жёнами и детьми с хлебом стоячим и земляным отдали на старые жиребье монахам пахать по прежнему. И бегут люди на Дон, К рыбам и зверям, Кабы забыть обиду и раны, Когда моложе был, Все деньги, что заслужил за службу, Отдал палатному мастеру, Поставил на Красной площади Собор Казанской Божьей Матери На вечную память. А лучше было бы поставить собор На вечные обиды забвения. На пожне лежит хлеб, Обломанный, забытный. Есть хорошо такой хлеб, про койница маленько говорила. Забыть быть стариком, как все сидеть на солнышке, не вспоминать бои у Зарайска и бои под Москвой из славного города Ярославль. Не ежь, боярин, сказал старый мужик, разгибая спину и выходя из высокой ржи. Здравствуй, Роман. Не ежь, боярин. Тот хлеб незабытный. Я его положил для прохожих людей, холопов беглых, скоморохов и новолюд, что идут мимо наших мест на Волгу и Дон. Страннический тот боярин хлеб, а незабытный. Нам с тобой боярин нечего забывать. Пускай хвалы забывают. Жив, годюка, в Суздале кабак держит, разбогател, а нам забыть нельзя. Я, князь, знамя наше в избу унес, в избе держу, у образов. Раскроена была Россия, а мы сшили, сшили крепко. 1939 год.